Глава 5. Приехавшего в Японию Эдварда Кларка встречало множество репортеров. Суматоха была такая, будто это был не дипломатический визит, а частный визит известного актера. Причиной было то, что Эдвард и Реймон даже не пытались прятаться от публики, скорее они наоборот старались поднять шумиху в СМИ. Но они не стали оказывать новостным организациям такие услуги, как пресс конференции или интервью, и в итоге под защитой полиции покинули аэропорт. Они отправились в посольство США. Это нельзя было назвать странным, потому что Эдвард Кларк является сотрудником государственного учреждения, репортеры и журналисты знали об этом, и большинство отстало от них с оглядкой на тень правительства США позади Кларка. В 1330 они вылетели из посольства на вертолете и в 1350 прибыли на крышу башни Бэйхил с Векагами, где расположен филиал Канта магической ассоциации. Тация прибыл в филиал Канта Магической Ассоциации за 5 минут до назначенного времени встречи. Несмотря на то, что ему сказали, что Эдвард Кларк уже ждет приемной, он не показал никакой поспешности. Это ведь его вынудили внезапно изменить свои планы всего день назад. Изначально Тация намеревался дать Кларку подождать около часа, но он все равно прибыл вовремя. Возможно, он был намного сильнее привязан к понятию здравого смысла, чем думал сам. «Приятно познакомиться!» «Меня зовут Шиба Тацуя. Тацуя которого привела на место встречи сотрудница филиала, но не та, которую он встретил вчера. Заговорил с Эдвардом по-японски. Возможно, это было детское поведение, что-то вроде сопротивления. Приятно познакомиться. Меня зовут Эдвард Кларк. Неожиданно Эдвард поприветствовал его на беглом японском. Для меня большая честь встретить вас». Но Татсо не потерял дар речи и продолжил считающийся в данном случае наглым разговор на японском. Кстати говоря, используя особенность своей памяти, не забывать ничего, что хотя бы один раз увидел или услышал, он почти в совершенстве владел не только английским, но и языками большинства основных стран. Для меня тоже. Эдвард, который ответил, не убрав улыбку, выглядел как идеальный обманщик, что не подходило его зоре одной внешности. Его внешность в аккуратном костюме и с красиво приглаженными светлыми волосами, вместе со стандартной фигурой, которая не считается толстой или худой для роста 108 см, создавали впечатление, что он не ученый или инженер, а старший менеджер отдела продаж. Нет, даже не продавец частной компании, а агент государственного учреждения. Несомненно, такой создаваемый им образ был не только в его внешности. Роль, которую Эдвард Кларк сейчас играл, заключалась именно в этом — несмотря на то, что он вроде как считался только инженером. Хотя Татсу предложили стул, он совершенно не стесняясь сел на диван. Со стороны сотрудников филиала было заметно беспокойство бесцеремонным поведением Татсу, но Эдвард и почему-то присутствующий здесь Реймонд не проявили ни капли беспокойства и сели напротив него. «Я смотрел вчерашнюю пресс-конференцию. Мистер Шиба, ваш проект энергетического завода удивил меня». Первым заговорил Эдвард. «Благодарю. Но ему далеко до проекта Диона как по пространственным, так и по временным масштабам. Я думаю, что это великий проект, который не выполнить, даже потратив на него всю свою жизнь». «Как скромно». Слова Тацию было трудно понять, ведь это был сарказм. Он косвенно указал на то, что волшебники будут отрезаны от человеческого сообщества как во времени, так и в пространстве. По выражению лица Эдварда нельзя было определить, понял ли он этот намек. По крайней мере, сотрудники магической ассоциации, присутствующие в качестве наблюдателей, выглядели так будто не смогли понять. Если Эдвард смог сохранить безразличное лицо, поняв это, то он, несомненно, злодей. Значит, магический звездный реактор это термоядерный реактор с последовательностью магии контроля гравитации. Значит, вы разработали его для использования на энергетическом заводе? Да. Завершенная форма будет иметь конструкцию использующую непосредственно морскую воду». Выражение лица Эдварда слегка двинулось. Это доказывало, что он понял намектацию, что поэтому его нельзя будет использовать в космическом пространстве. Строительство энергетического завода с использованием магического звездного реактора, безусловно, является значимым проектом для Японии. Но терраформирование Венеры — это надежда для всего человечества» я хотел бы, чтобы мистер Шиба, добившийся многочисленных технологических прорывов в качестве Тауруса Сильвера, непременно присоединился к проекту Диона. То ли Эдвард потерял терпение, то ли планировал так с самого начала, но он внезапно озвучил главное требование. «Я думаю, посмотрев вчерашнюю пресс-конференцию, вы поняли, что я не Таурус Сильвер, но мне не нужно рассказывать о том, что вы и так хорошо знаете». Последнее предложение Тацуи содержило в себе сарказм, Вы же изучили вопрос с помощью Хлицки-эльфа, поэтому должны знать. О существовании этого бэкдора Кэшелона-3 Тацу услышал от Реймонда. Этот факт тоже должен быть известен Эдварду. Слава Тауруса Сильвера происходит от феноменальных достижений в области программного обеспечения. Другими словами, Мистар это суть Тауруса Сильвера. Каким бы ни было программное обеспечение, без соответствующей ему аппаратной части оно лишь простой текст. В отношениях между софтом и железом нет конкретного утверждения, что является главным, а что второстепенным. Это не так. Оборудование без программы — лишь пустая оболочка. Однако фактически работа выполняет именно оборудование. Рэймонд ткнул отца в бок локтем, и Эдвард неестественно прокашлялся. Заметив, что татцы уведят разговор в другом направлении, он попытался начать сначала. «Команда, называющаяся Тауру Сильвер, вчера распалась». Поэтому я откажусь от просьбы его участия. Вместо этого я хотел бы снова попросить вас здесь. Мистер Шиба, не примете ли вы участие в проекте Диона? Сожалею, но вчера я уже взял на себя ответственность за проект энергетического завода с использованием магического звездного реактора. Если бы вы с самого начала не просили участия Тауруса Сильвера, и обратились сразу ко мне, то у меня был вариант оставить проект завода на других людей. Могу лишь сказать, что это не везение. Прошу прощения, но вам лучше отступить. Тацио ответил четким отказом на требования Эдварда Кларка прямо перед сотрудниками магической ассоциации. После этого между Эдвардом и Тацио несколько раз повторилась череда схожих вопросов и ответов, но в итоге Эдвард так и не смог переспорить Тацио. Эдвард знал, что Тацио не может согласиться, но он просчитался в том, что не смог поставить Тацу в невыгодное положение, взяв с него хоть какое-то обязательство. «Я знал, что обычные методы не помогут», но я не ожидал такой упорной непреклонности. Папа, и что ты теперь будешь делать? Сейчас эти двое были в номере отеля, предоставленном посольством США. В двух комнатах по соседству были телохранители. Это можно было назвать беспрецедентным случаем, когда к сотрудникам организации, связанной с правительством, относились как к Вип. Это еще раз доказывало, что Эдвард Кларк непростой инженер. Возможно, этой цели не достичь мерным путем. Эдвард не собирался спрашивать, о чем подумал его сын. «Думаю, что убийство — это последнее средство». Рэймонд не показал попыток морально уклониться от возможности, что его отец испачкает руки грязными делами. Отсутствие секретов между ними, возможно, было из-за хороших отношений между сыном и отцом, но со стороны человеческого воспитания их отношения сильно отличались от общественных стандартов. Возможно, Эдвард считал, что в целом моральный аспект можно игнорировать, когда давал Реймонду терминал Хлицк-Ельфа. Но мы должны учитывать и такой вариант, если не можем нейтрализовать этого человека с помощью Проекта Диона. Для Эдварда цель Проекта Диона была не в освоении Венеры, и не в переселении туда, если в результате Венера будет терраформирована. Реальная цель была в полной нейтрализации Шибы в нейтрализации магии стратегического класса Взрыв Материи. Но, как ты и сказал, это последнее средство. Завтра я дам интервью на ТВ. Надо разжечь общественное мнение японцев. И, посмотрев на результаты этого, придумать следующий ход? Правильно, Рэймонд. Папа? Реймонд увидел, как Эдвард нахмурился после того, как кивнул ему. Поэтому обратился. Новый Советский Союз возможно решится на силовой подход, не дожидаясь, когда сработает тактика с общественным мнением. Эдвард был обеспокоен тем, какой шаг сделает Новый Советский Союз, а точнее Безобразов. «Если их силовый подход закончится на полпути, то Шиботация может получить данные для контратаки. Поэтому я хочу, чтобы ты какое-то время был осмотрительным». «Изучим вопрос Хлицхельфам?» Эдвард покачил головой, услышав предложение Реймонда. «Ходят слухи, что в Новом Советском Союзе построили систему обратного обнаружения в противовес шелону -3. «Не думаю, что их эльф поймают за хвост, но... мы не должны рисковать испортить нынешние сотрудничающие отношения с Безобразовым». «Я понял, папа». Реймонд, казалось, был разочарован, но все равно согласился с протестом Эдварда. «Значит, завтра я свободен?» «Не уходи слишком далеко». «Точно. На всякий случай расскажи мне, что ты намерен делать». «Думаю, я схожу в гости к Тиа». «Тиа? А, дочь семьи Китаяма». Эдвард ненадолго замолчал, подсчитывая преимущества и недостатки от углубления связи с родственниками владельца группы Хаккузан, известны даже в США. А почему бы и нет? Можешь сходить. Ага, понял. Реймонд пошел в спальню оживленным шагом, наверное, собирался позвонить Шизуку, Эдвард с довольной улыбкой проводил сына взглядом.